Глава четырнадцатая. Примерно полчаса спустя подъехал здоровенный Вердила из местной автомастерской на пикапе с буксирным тросом и сыном. Вникнув в ситуацию, он отправил сына вместе с пикапом в какое-то другое место, где у него был еще один заказ. Прицепил трос к машине Кейт, и сам оттащил ее к гаражу. Минуту или две Кейт сохраняла спокойствие, а потом сказала, а он сделал это только потому, что я американка!» Механик порекомендовал им местный небольшой пивной бар, сказав, что он зайдет за ними туда, как только разберется, что с машиной. Поскольку ущерб нанесен Ягуару Дирко, Состоял только в потере правой передней фары. А Дирк утверждал, что направо ему случается поворачивать крайне редко. Они поехали на нем в бар, тем более, что это было недалеко. Как только Кейт весьма неохотно забралась в машину Дирка, она заметила там книжку Говарда Белла, которую он стащил у Салли Миллз в кафе. И сразу же набросилась на нее. Несколько минут спустя, когда они входили в бар, она так и не могла понять, читала она ее раньше или нет. Атмосферу, царившую в баре, отличали нетрадиционные черты, которые столь характерны для английского паба. Кишение народа, как в муравейнике, грубые непристойные шутки и простота. Долетавшие из другого зала звуки песен Майкла Джексона в сочетании с монотонным гудением моечной машины создавали именно тот акустический фон, который идеально соответствовал тускло выцветшей окраске стен. Дирк заказал себе Кейт по коктейлю, а затем пошел к выбранному ей маленькому столику в уголке Пожалуй, это было единственное место, где можно было укрыться от угрюмо-тупой враждебности бара. «Я читала эту книгу», — сказала Кейт, пролистая вдоль и поперек почти всю дьявольскую погону. «Во всяком случае, я начинала ее читать и осилила первые две главы. Это было месяца два назад». Даже не знаю, почему я все еще читаю его книги. Нет никаких сомнений, что его редактор их не читает. Она подняла глаза на Дирка. Никогда бы не подумала, что вам могут нравиться такого рода книги. Если судить по тому немногому, что я вас знаю. Абсолютно не нравится подтвердил Дирк. «Все так говорят», — отозвалась Кей. «Вообще, когда-то он писал неплохие вещи», — добавила она. «Ну, на любителя, конечно. Мой брат, который занят в издательском бизнесе в Нью-Йорке, говорит, что в последнее время он стал просто неузнаваем. У меня такое ощущение, что они его слегка побаиваются, а ему это даже нравится». Конечно, ни у кого из них не хватает мужества сказать ему, чтобы он убрал из книги с 10 по седьмую главы включительно, и все, что связано с козлом. Существует теория, что причина, по которой его книги расходятся многомиллионными тиражами, состоит в том, что на самом деле никто их не читает. Если бы каждый человек, купивший его книгу, прочитал ее, а он никогда бы не купил ни одной из его следующих книг, и его карьера таким образом была бы окончена. Она отодвинула книгу в сторону. — Итак, — сказала она, — вы совершенно точно угадали, что я делала в Уртшеде. Но вы не рассказали мне, что вы сами собирались там делать. Дирк пожал плечами. Посмотреть, что это за место, ответил он уклончиво. Вот как? В таком случае я могу вас избавить от этой заботы. Место совершенно отвратительное. Опишите его. А вообще-то начните лучше с аэропорта. Кейт сделала изрядный глоток своей кровавой Мэри, и на мгновение, пока водка прокладывала себе путь в вглубь ее организма, задумалась. «Вы хотите, чтобы я рассказала и про аэропорт?» — проговорила она наконец. «Да». Кейт допил оставшиеся в бокале содержимое. «Тогда мне не обойтись без второго» сказала она и пододвинула к нему пустой бокал. Дирк храбро встретил взгляд бармена с глазами на выкоте и через пару минут вернулся к Кейт с пополнением. "О'кей", сказала Кейт. "Я начну с кошки". Какой кошки? За которой я хотела попросить присмотреть мою соседку? Какую соседку? Ту, которая умерла. — Понятно, — сказал Дирк. — Знаете, что я думаю? Почему бы мне не умолкнуть совсем и не выслушать вас? — Да, — согласилась Кейт. — Так будет лучше всего. Кейт подробно изложила события последних дней, по крайней мере, тех, когда она была в сознании, а потом перешла к описанию в впечатлений. Несмотря на отвращение, сквозившее в ее описании Дирк мгновенно почувствовал, что это именно то место, куда он с удовольствием удалился бы на отдых хоть завтрашнего дня. Кроме возможности посвятить себя познанию необъяснимого, пороку, преследовавшему его подобно наваждению, он не мог относиться к нему иначе, как к И порой он обрушивался на него с яростным безумием одержимого. Он мог погрузиться в блаженную негу праздности, что в свою очередь тоже было пороком, к которому он всей душой хотел бы стремиться, если бы мог позволить себе это. Когда Кейт завершила свой монолог описанием встречи с мистером Отдвином и его омерзительным доверенным лицом, Дирк на некоторое время под впечатлением его погрузился в неодобрительно хмурое молчание. Какая-то часть этого времени ушла на борьбу с самим собой, уступить или нет желанию закурить. Недавно он дал себе обет покончить с этой дурной привычкой, и после этого ему неизменно приходилось бороться с собой и неизменно проигрывать. Порой он этого даже не замечал. С победным чувством он решил, что не будет курить, но, несмотря на это, вытащил сигарету. Когда он полез в свой просторный карман за зажигалкой, Заодно пришлось вытащить и конверт, который он похитил из ванной комнаты, Джеффри энсти Он положил его на столик рядом с книгой и зажег сигарету. Служащая авиалинии за стойкой регистрации, изрек он наконец, да она меня просто из себя выводила, вырвалась у Кейт. У нее были такие жесты и реакции, словно она не человеческое существо, а тупой бездушный автомат. Казалось, она не хотела слушать, думать. Не представляю, где только отыскивать таких, как она. «Какое-то время она была моей секретаршей», — сказал Дирк. «Судя по всему, сейчас тоже никто не представляет, где ее можно отыскать». — О, простите меня, — поспешила сказать Кейт, а затем на мгновение задумалась. — Наверное, вы хотите сказать, что она совсем не такая в действительности? — продолжала она. — Что уж, вполне возможно. Думаю, ее поведение было просто защитной реакцией от нервных издержек ее работы. Работа в аэропорту делает человека неучувствительным тому, что происходит вокруг. И мне кажется, я бы даже посочувствовала ей, если бы у меня самой нервы не были уже на пределе. Извините, я не знала. Так, значит, вы пытаетесь выяснить, что с ней? Дирк неопределенно кивнул. — В том числе, — ответил он, — я частный детектив. Да — Да, — удивилась Кейт, — вид у нее стал озадаченным. — Вам это причинят какое-то беспокойство? — Да нет, просто у меня есть друг, который играет на контрабасе. — Понятно, — сказал Дирк. Каждый раз, когда он знакомится с людьми, я не видит как он мается со своим инструментом, Он слышит одну и ту же фразу, и это просто сводит его с ума. Вот что они говорят. «Бьюсь об заклад, вы-вы предпочли играть на флейте пикола Никому даже в голову не приходит, что то же самое ему говорят все. Я просто пыталась догадаться, что говорят детективу после того, как узнают, что он детектив. — Ну, чтобы самой не сказать этого. — Да ничего не говорят. В первый момент у всех на лице появляется обалделое выражение. Что в точности случилось и с вами? — Понятно, — сказала Кейт разочарованно. — Ну и как? У вас есть какие-нибудь версии, идеи по поводу случившегося с вашей секретаршей? — Нет, — ответил Дирк, — не единой. Просто какой-то расплывчатый образ, с которым я совершенно не знаю, что делать. Он в задумчивости повертел в руках сигарету. Потом его взгляд, побродив по поверхности стола, остановился на книге. Он взял ее в руки, пролистал, недоумевая, что за импульс заставил его тогда в кафе книгу. «На самом деле я ничего не знаю о Говарде Белле», — сказал он. Кейт поразилась тому, как неожиданно он переменил тему, но одновременно почувствовала некоторое облегчение. «Единственное, что мне известно», — продолжал Дирк, — «это, что его книги хорошо продаются» и что все они выглядят примерно как это. Больше ничего. Вообще о нем существует несколько очень странных историй. Например? Ну, например, то, что он живет в разных гостиницах. по всей Америке в номерах люкс. Подробностей, конечно, никто не знает. Они просто получают его счета, доплачивают их, так как не любят задавать вопросов им спокойнее, если они вообще ничего не будут знать, в особенности о цыплятах. — О цыплятах? — переспросил Дир. — О каких цыплятах? — Дело в том, — понизив голос, — сказала Кейт, наклонившись к нему, — что он всегда заказывает в номер живых цыплят. Дир нахмурил брови. А зачем они ему? Никто не знает, никто не знает так же, что он с ними делает. Никто никогда не видел их после этого. Она еще больше придвинулась к нему, еще больше понизив голос. Ни единого перышка. Дирк спрашивал себя, может, он безнадежно наивен и глуп. — И что же, по мнению этих людей, он с ними делает? — спросил он. — Никто не имеет об этом ни малейшего представления, — сказала Кейт. — Более того, они не хотят иметь об этом какое-либо, хотя бы самое малейшее представление. Просто не знают. Она пожала плечами и вновь взяла в руки книгу. Еще Дэвид, это мой брат, говорит, что у него идеально для бестселлера имя. «Правда?» – удивился Дирк. «А как это понять?» Дэвид говорит, что имя и фамилия – это первое, что интересует издателя, когда решается судьба нового автора. Но он не спросит, хорошая книга, или, если убрать из нее все прилагательные, может, она будет ничего» зато обязательно спросит как выглядят имя и фамилия автора фамилия красивая и короткая а имя несколько длиннее теперь понятно бел большими серебряными буквами а говард буквами помельче прямо над фамилией через всю обложку получился торговый знак Секрет издательского дела. Если у вас подобное имя, хороши ваши произведения или посредственны, дело десятое.